Глава 8. Линия жизни. Вечером за час до отбоя зэки обычно занимаются своими бытовыми делами. Кто-то штопает дыльки на телогрейке, кто-то заваривает чефирчик, чай вручают всегда, тонизируют, а по мнению зэков является лечебным и полезным напитком, помогающим от всех болезней. Чефирчик также является не только напитком, но и частью тюремной традиции, знаком внимания и гостеприимности, если в ваш барак приходит кто-то из соседей. Чефир у зэков что-то вроде трубки мира, у индейцев, которую выкуривают с друзьями при важных беседах. И всегда, как обычно бывают такие вечера, найдется тот, кто травит разные байки или рассказывает что-то из своей прошлой жизни». Если всем присутствующим нравится, как рассказывают, то его сразу и назначают чуть ли не постоянным рассказчиком и сказочником, уже обязанным что-то рассказать на ночь отдыхающим зэкам. Возможно, это делать каждый вечер затруднительно. Надо вспоминать что-то снова и снова, а то и просто гнать пургу и нести бред, лишь бы это было интересно и захватывающе. Записки истории обычно начинались так: Вот у меня была одна баба. Была не была это вопрос второй, никто не проверит. И сочиняй, что хочешь, как фантазия подскажет, но излагай это так, чтобы получалось складно и логично. И чтобы побольше любви, побольше женских слёз. И чтобы там обязательно была фраза: и любила она меня до беспамятства. Вот тогда все зэки, хоть и знают, что сказочник врёт, но все же хотят верить и верить, что что-то такое бывает, и им от таких мыслей на жёстких нарах становится мягче, даже клопы и те становятся милее. Надо помнить, что и как врал. Если одно и то же рассказывать постоянно, а такое иногда просят сделать, главное не перепутать ничего из ранее изложенных фактов. и окончательно не запутаться в собственном вранье. В раз поймают, скажут «Вчера эта история была с Машкой, а сегодня с Катькой». Ну, заливает. Посмеются, конечно, это не преступление и не прокол. Все же понимают, что не наврешь, не расскажешь. Но потом, когда уже будешь рассказывать что-то более или менее правоподобное, замучают репликами и пояснениями, от чего будешь сбиваться и нервничать, И при этом складно и как по маслу уже не получится. Все слушают внимательно. Других развлечений в бараке просто нет. А здесь хоть театр, пусть театр одного актёра, а вернее сказать, одного зека, но всё одно, какое ни какое, а времяпровождение. Удачный сказочник, в отличие от остальных, имеет уважение и даже почёт, иногда в сложных ситуациях К его голосу прислушиваются И даже могут в чем-то помочь Потому что если этот трепач Раньше времени загнется Или заткнется Кто тогда будет веселить публику От этого станет только грустнее Я много что мог рассказать Но специально этого не делал Потому что тратить свое время На разную херню не хотелось Да меня никто об этом и не просил Знали, что у меня достаточно дел По лечению зэков А также, что они меня ещё услышат, когда настанет время вечерней молитвы. Заставить меня никто не мог, все знали и помнили напутствие Варчуна. Ни словом, ни делом меня не трогать. А то, если что не так, я им вместо лекарства от температуры дам слабительное. Даже если Зек не обосрётся по дороге, то уж на Лисаповале точно будет бегать постоянно в кусты, а там вечно воседать. На смех всем. остальным и назлову нормировщикам и охране. Какое ни какое от тоже развлечение, а меня трогать запрещено. Сам же ещё и приползёт и попросит дать ему что-нибудь от поноса. Ну, помогу, конечно, я же добрый. Иногда, чтобы развлечь больше себя, чем остальных, рассказывал что-нибудь джем. У него, конечно, получалось не так складно, если бы, к примеру, то же самое рассказывал бы я, Но его слушали. Другие сказочники порядком надоели уже, потому что гнали одно и то же и всё по кругу. Остальные скромно молчали. Не все умеют складно трепать, да и вдруг взболтнут что-то лишнее, потом это же им боком и выйдет, а каким боком только одному Богу известно. Ведь стукачи не дремали и перерыв на обед не делали. Они потом сыграют свою роль и в моей судьбе, и в судьбе Джема. Пока ещё просто не успели доложить. А засветиться стукачу среди своих элементарно. Это оперативники не всегда умели или не хотели беречь своих информаторов. Таких ещё кучу найдут. А Зэки Кумек или сразу. Что к чему? Вызвали Куму, а потом менты нашли того, кто виноват. Такого доброжелателя вычислили мгновенно. Поэтому умным стукачам лучше дождаться, когда всё утихнет, и тогда уже в другой, более спокойной обстановке тук-тук-тук-тук. А не умные стукачи, которые засветились по собственной глупости, потом сами же и повесились или поменяли свои имена на женские. Ну об этом всем чуть попозже. Давным-давно, так Джэк начал свой рассказ, древние крынские татары возвели город Козлов. Нашли что возводить? Раздался возмущённый хриплый голос с верхних нар. Для Козлов целый город их падлов надо вместо пайки порошай кормить. Да не для тех козлов, спокойно пояснил Джем. Просто так назывался город, потом его переименовали в город Гезлёв. Просто так звучало название города. «А, ну ладно!» — согласился хриплый голос. «Ты когда базаришь, поясняй, что к чему! А то прям обидно мне стало! Получается, что они по понятиям эти твои древние жили!» «Хорошо, я буду пояснять!» — согласился Джем. «Вот они его строили-строили, стены там разные возводили, крепости, и тут на них скифы полезли». Тоже древний народ такой, воинствующий. И давай мешать этому городу жить по-человечески. То на стены залезут, то сломают чего. Одним словом, войной на этот город папёрли и силой немыслимой и совершенно неожиданно для жителей города. Надо было кого-нибудь на шухере поставить, посоветовал голос сверху. Фуфлом торговали, не бось замешкались. Я так однажды тоже спалился. Налетели на меня 3 копейки наряд милиции. Развели на гоп-стоп и пятёру припаяли. На мне без того груз, срок висел, а здесь в натуре гвоздь задрынул. Попал в затруднительное положение, прямо как ваши татарыны. Джем старался не обращать внимания на раздающиеся комментарии. Вот такая ситуация ахровая. И позвали тогда они на помощь древнего царя, понта Митридата шестого Евпатора. — Кого позвали? С верхних нар свесилась голова владельца хриплого голоса. — А без понтов им что? Не нашли? Не было, да, без понтов? — Ну, не было другого. Джем оставался спокойным. — Это должность такая, понт называется, ну, как главный, что ли. «А-а-а!» — <и tap molti> голова скрылась, но голос не заглох, а задумчиво произнес. «Из блатных, наверное, верняк авторитет, может, даже в законе. Малява до него дошла, теперь излагать на провилке, — отвечать перед воровским судом. Будут всех этих ваших скифов петухами, сделая так, и будут придорасить друг друга и эти городские стены». где козлы сидят. На этом голос временно успокоился, а голова стала слушать дальше, что ещё расскажут. Разобрался он с ними, конечно. Джем поборол в себе желание сделать замечание хозяину верхних нар, и город стал теперь его городом. Закона. Согласился голос сверху. И ничего было о рапник запускать. Теперь на цирлах ходить будут, а как чухнутся, перестанут своим паханам баки вколачивать и порыжником прибудут здряйфлет. На дно залягут, прикусят удела на форсы. Поваляет, конечно. Я бы им на парафинил бы колбу, одел бы парашу на голову. И тогда был бы полный нештяк. Особо переводить это с музыки не стоит, и так всё ясно. И вот сидит он на берегу Черного моря. Джем от таких комментариев стал немного сбиваться в правильности изложения исторических фактов. «Посадили все же!» На верхней полке голова подскочила вместе с хозяином и голос заорал. «О, менты поганые! Век воли не видать! Рвать буду! Какого хороводника в торбу бросили? Не прощу!» «Дыши тише!» Джем пытался успокоить беснующегося. Он уже начал уставать от своих фанатов, надо было разрядить обстановку, а подходящих слов для этого оставалось все меньше и меньше. «Царь просто так сидел». Джем даже пристал и тут же сел на место, показывая, как сидел царь. Вот так. «Не тут-то было! Нельзя даже намеком дотрагиваться до живого! Эта тема так была близка присутствующей здесь публике, что некоторые самые буйные её представители, особенно те, кто сейчас валялся на верхних нарах, разодрали на себе майку и завопили на весь барак до да так, что окружающие его люди не на шутку забеспокоились. "Дурку гонит" или действительно у мишки к тронулся. Здесь бывало ещё и не такое. "Так и знал, твари легавые!" Зек со слезами на глазах рвал свою майку на мелкие кусочки. "Повязали, суки! А то я я я" «Под фраер дешевый на мякине взяли, дело шьют на фуфло! Не мог ли, что ли, бортануться по-свойски?» Отговорится. «Да он просто отдыхал, просто! Никто его не посадил!» Джем и его рассказ уже становился в тягость. Царь просто слушал шум прибоя. Вставить немного лирических нот беспробудный треп никогда не помешает. «Фух!» Хозяину головы полегчало. Ну раз пельмени развесил тогда Лафа, пусть кайфует по полной. Голова с хозяином опять скрылась из вида. И стал он думать, какое дать название городу на берегу Чёрного моря. И решили все, что город будет называться Евпатор, ну, в честь этого царя. Законно. Зек с верхних нар одобрительно кивнул своей головой. Но позже вмешалась царица Екатерина II, наше войско тогда победили в русско-турецкой войне в Крыму и сказала: "И я тоже имею право на этот город". И к названию города Евпатор прибавили две буквы, и я. Так город и стал называться Евпатория. Примазалась к чужому общику бля буду, прошмандовка. Горестно отметил Зек с верхних нар. Бабы они все такие. Половина зэков с этим утверждением дружно согласились. На этом повествование об истории возникновения южного города закончилось. Уж и не знаю, кто получил больше удовольствия от рассказа, рассказчик или его слушатели, но только когда минутная пауза растаяла во времени, зэк с верхних нар тяжело вздохнул и тихо попросил Давай торохти о другом. Что-то я разволновался сегодня. Это была скромная человеческая просьба, её очень хотелось выполнить. Вечер удался. Громкие и недолгие аплодисменты раздались то тут, то там, но концерт по заявкам телезрителей ещё только начинался. Если продолжить историю этого города, А я, кстати, никогда в этом городе та и не был. Так надо вспомнить уже время революции и бурных общественных потрясений. Был такой там Давид Караев. Джем вернулся в русло нормальных размышлений и логического пересказа запомнившихся ему воспоминаний, а когда-то им прочитанном и услышанном. Бавником был страшным. Может, я врага ставил только так. За здорово живёшь и элементарно. Зэки притихли. Эта тема на зоне была настолько душесчипательной, что никто не хотел пропустить ни слова. Баб-то на зоне нет, а всем хочется. Если нельзя облопанить или похряпать шедевральной чувихой, то хоть послушать, как это делают другие. Даже зэк на верхних нарах затих и зашмыгал носом. Одним словом, замочили его за лохматые сейфы по полной, то ли обушинскую примочку припечатали, топором ударили, то ли взяли на красный галстук, зарезали. Джем теперь решил выражаться для всех понятно и ясно. Нечего судьбу дразнить, когда вокруг столько любопытных, дотошных и заводных мазуриков. «Красиво поешь!» Мечтательно произнес зэк с верхних нар. «И главное, все понятно!» Можно сказать музыкально. Это была высшая степень похвалы. Ну, можно сказать, вершина общественного понимания и признания, которую можно было услышать только здесь. На блатном языке человека неприятной внешности называют братское чувырло. Это слово следует обязательно ставить, чтобы стало понятно сама суть рассказа. Так вот, Караев был не братским чувырлом. отписанным фраером. И кроме этого, он оказался руководителем какой-то рабочей ячейки, и теперь его за это, как жмурика, за пролетарские идеи записали в жертвы контрреволюции. В его именем назвали улицу и даже памятник поставили. Произнёс Зек: с верхних нар. Меня с этой таки цокне. Коронавать уже давно пора было бы. И вместо картавого в мавзолей положить. Вот помню, держал я мазу и закружился одной как коду. Сельская женщина. Так вот Караев этот ваш, по сравнению со мной, хамыр захераренный. Если вдуматься в смысл этих слов, то мудрость их станет очевидной но слов из песни не выбросишь очень много в нашей истории такого за что тем кто вместо фактов нам подсовывает лажу должно быть стыдно Джем перешёл к другому рассказу Я затянулся самокруткой и уставился в потолок безразличным взглядом чес с него и дощатую крышу я видел небо а ещё выше своего покровителя я мысленно спрашивал его имеет ли он хоть какое-то представление о том что ждёт меня дальше я всегда рассказывал ему и советовался с ним но на этот раз он оставался безмолвен А я особо не надоедал ему своим упрямством, тем более что беседовать мне с ним один на один мешал джем. Он уже начал свой рассказ о предметах, которые волнуют зэков не чуть не меньше, чем бабы. Плыл по морю теплоход. Начало рассказа было очень интригующим. Назывался он Красный орёл. И вёз он огромное количество золотых монет, конфискованных у буржуев. Их охранял один комиссар и была ещё целая команда матросов из пяти человек во главе с капитаном. Ну, короче говоря, экипаж до порта не дошёл, пропал. Разумеется, с ним пропало и всё золото. Ни команды, ни комиссара, ни капитана, никого не нашли. Все на дно пошли раков кормить. Поговаривали, что на теплоход напала банда грабителей, и все следы за собой затерла. «Толково работают!» Зэк с верхних нар ручками потер свой животик. «Слепили бокруху по гоп-стопу, и концы в воду вместе с коробкой паровой подфартила кореша!» Прошло много лет. Джем невозмутимо продолжал свой рассказ. Один старикашка помер, и его дети стали выбрасывать на помойку его старый стол, к которому он никогда никого не подпускал. Стол бросили, крышка на столе треснула, и оттуда посыпались золотые монеты. Ну, здесь, конечно, легаши прискакали, а потом, когда начали копать, оказалось, что этот дед и есть тот самый комиссар, который охранял золото на теплоходе Красный орёл. Историю замяли, Он член партии и так далее. А золото исчезло. Теперь уже навсегда и в неизвестном направлении. Зэк на верхних нарах тяжело вздохнул. «Много, наверное, рыжа было. Нам бы всем хватило. А так ментяру купили, чистогоном расплатились. Он и закусил у дела за сливки. Суки они все, падлы!» С этим зэки были согласны единогласно. И я тоже был согласен. Джем выдохся. Настало мое время вешать лапшу на уши притихшим от чар золотого тельца зэкам. То, что я сейчас напишу, не является вымыслом. Для простых зэков многие категории, которыми я оперирую, выходят за пределы их понимания – Им проще и легче это считать туфтой, чем задуматься над смыслом моих слов. Но, тем не менее, свой рассказ я начал так. Очень многого мы не знаем. От нас скрыли истинную историю нашей Земли на протяжении семи с половиной тысячелетий. Отскрывает скорее хорошее, чем плохое. За этот период времени на Земле поменялись многие цивилизации, о которых мы не имеем ни понятий, ни малейших представлений, а только можем судить о них по единичным случаям из своей или из чужой жизни. Научного объяснения этим явлением нет и никогда не будет, потому что человечество не вышло еще на тот уровень развития, который позволил бы ему на эти темы рассуждать без тени сомнения и надуманных вещей. иллюзий. Мы живём в своём узком формате, где мы чувствуем себя богами, но существуют другие измерения и другие миры, к которым мы не имеем никакого доступа. Дорога туда для нас закрыта, как для существ с низким коэффициентом интеллектуального развития. Для многих не секрет, что есть жизнь после смерти, домовые, привидения, какие-то аномальные изменения в природе, а иногда даже в головах избранных людей но мы гоним от себя эти мысли потому что для нас важнее не понять и поверить а пощупать и увидеть так ли это или нет примеров подтверждающих мои слова очень много вот что я слышал от людей близких мне в их словах мне не стоит сомневаться потому что я лично с ними знаком И никогда не имел возможности разочароваться в их умственной или психической состоятельности. Мой один знакомый, сосед, сидя в трамвае, видел, как через весь вагон пролетело некое воздушное, расплывчатое создание женским обликом. Оно влетело через закрытую переднюю дверь и вылетело через заднюю. Все, кто был в вагоне, это тоже видели. Потом кто-то рассказывал, что вроде бы на этом месте сбили женщину. А её душа так пока и летает, не найдя пристанища. Это надо же, как их плющит. Зек с верхних нар тяжело вздохнул. Эх, помню я однажды нашрался и поймал белку, белую горячку. Так опа насмотрелся. Я продолжал свой рассказ, оставаясь безучастным к подобным пояснениям. Моя бабушка сидя у изголовья своей умирающей мамы, видела, как из тела вышла душа и вылетела через форточку. Ну вот я про то же и говорю. Зек почесал свою пятку большим пальцем другой ноги. Душа дело тонкое, где тоньше там и рвётся. Завязывать надо с турью. Я на него окастился, но сдержался. Я не джем. Меня сложно сбить с мысли. Некоторые люди умеют предвидеть и предугадать будущее. Это, конечно, не относится к тем шарлатанам, кто на психической слабости людей делает деньги. Одной женщине сказали, что её сын вскоре умрёт. Она запретила ему выходить на улицу, запретило что-либо делать и с кем-либо общаться. Его убило током дома. Другая гадалка нагадала, что молодой человек умрёт от воды. Хорошо плавающий человек избегал озёр и рек, сторонился фонтанов и мостов, но идя однажды по лесу с ахапкой дров, он решил попить из родника. Нагнулся, и ахапка дров придавила его так, что он захлебнулся в роднике. Это не выдуманные истории, а действительно произошедшие. Другая история касается семьи шахтёров. Матери приснился сон, что в шахте будет обвал и её сына придавит на смерть. Уговорила она его не идти на работу, уговорила, он не пошёл, лёг на кровать дома и уснул. На него обрушился потолок дома и придавил на смерть. Вот так. Вот что такое судьба. Судьба есть и у людей, и у животных. На одном из морских пляжей группа отдыхающих наловила крабов, и как это предписывают местные традиции, стали их варить в большом чане. Но варили они их варварским способом, положили не в кипяток, а в холодную воду и медленно начали варить. Бедные крабы пищали, лезли друг на друга, пытались выбраться, их спихивали в воду палкой, закрывали крышкой. Одна из представительниц прекрасного пола, именно прекрасного и никакого другого, стала возражать против такого издевательства. Никто ее не послушал. Она обиделась на всех и ушла. Но одному крабу всё же удалось выбраться, и он пустился наутёк. За ним гонялись и выловили из кали, но бесполезно, сбежал. Когда милая девушка вернулась и пошла к морю, то увидела лежащего внизу мёртвого краба. Он избежал смерти в котле, но упал со скалы и разбился насмерть. Скажете, не судьба? Всё судьба. Судьба ваша даже в том, что вы сейчас читаете эти строки. попали одним словом. У нас у каждого есть ангел-хранитель. Он оберегает нас от бед и несчастий. Да и сам Создатель давно уже предочертал нам всё в нашей судьбе. Но он молчалив, чтобы как-то предостеречь нас, он на наших руках вывел линии судьбы и жизни, чтобы мы хотя бы что-то могли прочитать о себе, как в книге. Я научился читать по рукам. И то, что я вам сейчас расскажу, не должно вам и восприниматься, как моя фантазия, потому что за этим стоят жизни реальных людей, моих друзей, любимых и знакомых. В первый раз с «Линией жизни» я познакомился, посмотрев на руку своего друга. С ним мы занимались спортом. «Линия жизни» была очень короткой, и он ушел от нас очень рано». Ему не исполнилось тогда еще и двадцати лет. Смотрел я руку у одной девушки. Но и на ней была короткая линия жизни. Длиннее линии моего друга, но все же они достаточно длинны для долгой и глубокой старости. Она умерла в сорок пять лет. И это подтвердилось. Я знаком со многими людьми, которые берут твою руку или еще что-то и все могут рассказать про тебя. что с тобой было или будет, ни разу до этого не встретив тебя на своем жизненном пути и ничего про тебя не зная. Вас бы это потрясло не меньше моего. Знаю и женщину, которая посмотрела на человека и отказалась ему гадать. Потом, видя мой молчаливый укор, она мне сказала, что ему гадать, он скоро умрет. Так все и сбылось». Для нас, для обычных людей, дорога к этим знаниям и к мирам закрыта. Достучаться до нашего ангела-хранителя мы можем только при помощи молитвы. Это своеобразный ключ в другой мир. И когда мы молимся, пусть неумело или так как нам в придёт в голову, но только именно в это время мы и разговариваем с Богом и можем рассчитывать на его понимание и помощь. Я смотрел руку Джема Его линия была долгой, но и не была короткой. Очень сложно ее разложить на годы и на возраст, все примерно и относительно. Я пересмотрел все руки зэкам, и, надо сказать честно, я многим врал, чтобы человека не расстраивать. Нельзя убивать человека еще до того, пока с ним не случилось ничего плохого. Жизнь тогда для него станет страданием с вечным ожиданием своей участи. А так не должно быть. Человек должен жить и не знать, что ему готовит завтрашний день. Я присмотрел руки охранников, этих я жалел меньше. Все конвоиры ходили с опущенными головами, с печальными глазами, а кто-то уже собирался писать завещание. А мне сказать несколько хреновых слов это как два пальца. Ну, чем могу, тем и воюю. Несчастные зэки нуждались в моей поддержке. Я был единственной их надеждой и защитой, пусть не реальной, а психологической, но это тоже было очень важно поддержать падающего и помочь тонущему. Иногда это бывает важнее протянутого куска хлеба. Поговорить с человеком, пусть его душа успокоится, когда на душе кошки скребут, то никакой кусок хлеба и в рот-то не полезет. По себе знаю, падающими в пропасть были мы все. Только для одних эта пропасть отодвигалась, а для других приближалась. Отодвинуть приближение пропасти стало моей первой и самой главной задачей, возложенной на меня Богом на зоне. К сожалению, я не мог всего увидеть. Горе приближалось и ко мне. На меня и Джема за наши проделки со спиртом вскоре суканули и нас повязали для расправы. Раскусили менты и нашему Маляву на волю по поводу застекления окон. И им на это, конечно, потребовалось какое-то время, но если спокойно и логично разобраться в работе почты и в тех порядках, которые там существуют, то сделать это им было совсем не сложно. Вся корреспонденция регистрируется, фиксируются даты получения, даты отправления и на какой адрес были доставлены письма. Всё всплыло. Джем забрали А меня бросили в карцер, и там я провалялся целую неделю. Расправиться со мной побоялись по той причине, что тогда бы поднялся весь лагерь. Да и некоторые из охранников пользовались моими медицинскими познаниями и чувствовали себя со мной гораздо спокойнее и надёжнее, чем с их врачом-недоучкой. После допроса Джема повели на запретку. Он сопротивлялся, Но когда на тебе висят трое, то сопротивление не поможет. Пучок собственнаручно разрядил затылоге Джема свой пистолет и вытиракитель, покрытый дымным порохом, в раждённый ствол. Когда я узнал об этом, то потерял сознание. Как мне потом рассказывали, даже пребывая в бессознательном состоянии, я зубами от злобы и горя грыз бетонный пол. Потом Зэки «Прощупали и выяснили, что Джема и меня стуканул личный информатор начальника оперативной части, специально поставленный им на должность смотрящего для создания в лагере своей нужной ментам системы. Кликуха его была ликер. Любил он очень этот напиток, а когда что-то любишь, то обязательно этим злоупотребляешь». Он стал потом вольнонаемным и поселился где-то в другом поселке, подальше от меня и от моих друзей-зеков. Встреча со мной не сулила ему ничего хорошего. Меня вытащили из карцера наполовину мертвым и обессиленным. Я очень долго болел, но когда мои руки начали шевелиться, то первым делом я взял гвоздь, сотку, и стал затачивать его, превращая в острое и крепкое шило». Около шляпки вместо ручки была закреплена небольшая фанерка, чтобы было ее удобнее держать. Когда ко мне подошел пучок, я ему тоже, когда смотрел его линию жизни, она у него была не короткой. То на мою просьбу показать свою руку он мне не ответил отказом. Да и с какой стати ему меня бояться, когда кругом его псы, а я почти доходяга, еле шевелящий ногами обескровленный зэк. усмехнувшись он протянул мне руку я взял её и тут же быстрым движением другой руки заточенный гвоздь был у меня в рукаве вонзил застёрнный гвоздь точно ему в горло его кровь залила мне глаза он захрипел и обмяк он смотрел на меня удивлёнными но уже мутнеющими глазами а я плюнул в них пу пока он меня слышал я шептал ему на ухо Я ошибся. У тебя короткая линия жизни. Человек полагает, а Бог располагает. И он на стороне тех, за кем справедливость. Всё было кончено. Даже если бы он и выжил, то обязательно за все свои злодеяния его место было бы в аду. И я надеюсь, что он там и будет. Потом меня били Зубы из меня вылетали, как семечки из-под солнуха на маслобойне. Не хватит у меня зубов на все их желания. Надо мной издевались, как хотели, а потом был суд, но я его уже плохо помню. Все было, как в тумане. И он мне к моему сроку добавил еще семь лет, три года из которых я должен был провести в одиночке, как особо опасный преступник, недостойные даже того, чтобы сидеть в одной камере с убийцами и с насильниками. Когда за мной закрыли дверь одиночки, только тогда я смог вспомнить все, что со мной произошло, и только тогда я смог написать все эти строки, которые вы сейчас только что прочитали. Впереди были три года одиночества, три долгих года забвения». Глава 9. 3 года одиночества. День 1. На зоне одиночка называется ОКС одиночная камера содержания. Размеры её 5 м на 1,5 м. Ну, попробуйте представить себе это помещение, в котором вам предстоит провести 3 года своей жизни. 5 шагов от двери до окна. и полтора шага от одной стены до другой. Но и это преувеличено, потому что слева к стене прикреплена откидывающаяся кровать. Справа – стол и стул. Раньше стулья были металлическими, а теперь стул был сложен из кирпичей, как тумбочка, и к ней сверху привинчена доска для сидения. «Одиночка» начинается металлической дверью с окошком 20 на 30 сантиметров – и глазком для наблюдения. На дверью лампочка, прикрытая небольшой решёткой, никогда не гаснущая. Некоторые изэки отковыривали эту решётку, присоединялись к проводам и мастерили что-то наподобие кипятильника, собрав его из проводов и из лезвия бритвы. Я долго смотрел на эту лампочку, и первая мысль, которая мне пришла в голову: за что посадили лампочку-то? Получается, я не один, нас двое. Удивительно, но от такой мысли мне стало на душе теплее. Справа от входа параша и умывальник. Параша это дырка в полу со возведённым около неё возвышением. Умывальник обычный металлический, прикрученный к стене толстыми шурупами. Кран, водосливные трубы, потолок, ну, метра 2, пол деревянный, раньше был цементным, но потом по какому-то указу такой пол был отменён. Иногда в этом деревянном полу закидевали тайники и прятали в них нужные для себя вещи. Окно. Оно возвышается над полом метра на полтора и достигает почти потолка. На нём решётка с ячейкой 5х5 см, двойная. Под окном батарея центрального отопления, которая не отапливается или фырчит еле-еле, когда приезжает какая-то комиссия. Через окно виден кусок неба, а если встать на батарею, то и зона Вид, конечно, не ахти какой, но все же свобода, пусть за колючкой. Пусть свобода зэковская, пусть, но это же не моя конура, не пять же на полтора. Все познается в сравнении. Правду говорят, что нет такой беды, чтобы не было еще хуже. Днем зона черно-серая и невзрачная, а ночью освещена прожекторами и луной. Только луна тоже какая-то невольная. пятиметровые вышки и колючка не только портит вид луны, но и делает её ещё одним прожектором, который мешает зэкам спокойно спать или передвигаться по зоне. Кажется, что луна заодно с охраной, но она этому и сама не рада. Не очень-то ей весело светить на земное мрачное убожество. Подъём в 6:00 утра. Надо брать матрац, подушку, простынью, сворачивать это всё в тюг и тащить сдавать на склад. Там все это дело обшмонают, осмотрят и положат на полку вместе с другими такими же тюками. Кровать утром надо подстегнуть к стене и до вечера её отстёгивать нельзя. Утром завтрак обычно морковный чай, каша и хлеб. В обед балланда, как я уже писал, непонятного содержания. Опять-таки каша и морковный чай. Ужин опять чай, перловая каша и хлеб. На ужин и на завтрак дают чёрный хлеб. В обед могут дать белый, но не всегда. На сутки норма хлеба 500 г. Ничего другого из еды не предусмотрено. В моём распоряжении железная кружка и ложка, может быть, миска, но её чаще всего выдают с кашей и забирают обратно. Одета я в чёрную одежду с биркой на кармане. Есть ещё чёрная шапка, наподобие милицейских пилоток с козырьком. Некоторые зэки шапки особенно на зиму шьют сами из одеял, матрацного материала, да из-за того, что удалось добыть или стырить. Прогулка по 45 минут по внутреннему дворику. Ни с кем разговаривать нельзя. Если охрана нормальная, то она разрешит перекинуться несколькими словами с соседями. Для связи с соседними камерами, чтобы погонять попа. передать маляву по-нашему. В стене проделаны зэками специальное отверстие. Этот способ передачи информации называют кабурой. Отверстие проделывается в стене сострённой трубой, и по моим расчётам сверлится за 2 часа или даже больше. В тюрьме времени много, так что на этом вопросе застрять внимание особо не стоит. В это отверстие и просовывается малява. Если договориться с рабочими зэками, то они и трубу достанут, и обратно ее уволокут. А кобура останется. Она заделывается размятым хлебом, перемешанным с известкой. Почти в каждой хате или в одиночке есть что-то наподобие к кобуре. Мне выдали две пару трусов, носки, майку. Шнурки и ремень мне оставили, и я по-прежнему думаю, что они надеялись на то, что я когда-нибудь повешусь. Ну, мне отобрали и то хорошо. Значит, на то нет определённого распоряжения. В субботу банный день. Разумеется, всё делается под присмотром. Если мне надо побриться, то я прошу охранника выдать мне бритвенный прибор и брейс около зеркала, которое висит в коридоре. В одиночке никакого зеркала нет. И это понятно. Разбеи его и режь вены. Даже странно, вешаться можно, а вены резать нет. Крови, что ли, боятся? Если есть деньги, то на них можно купить и зубную щетку, и пасту, и другие туалетные принадлежности, а также все, что может понадобиться, разумеется, в разумных пределах. Острые предметы, такие как нож, бритвы и так далее, приобретать нельзя. Иголку и нитку – пожалуйста. Пистолет купить нельзя, я спрашивал, мне отказали. А когда денег нет – Тогда надо обходиться всем козённым и истрёпанным. Пораша раз в неделю освежается хлоркой, половивая тряпка, веник и совок стоят рядом с умывальником. Первым делом я заказал бумагу и карандаш. Благодаря им вы и можете читать всё это. Конечно, что-то приходилось придумывать и изобретать, чтобы как-то скрасить свою жизнь в этих узких стенах. Можно разложить газету, сверху положить целлофан, стянуть всё это трубочкой, поджечь и на этом приготовить в кружке чефирёк. Для этого одной газеты вполне хватает. Запах, правда, выдаёт такое желание электрических розеток, как я уже обмородился в камере, нет. Праздники ничем не отличаются от будней. В одиночке что ни день, то праздник. Особенно радуют дни, когда к тебе не входят омоновцы. А раз в неделю, а то и чаще они нарушают твоё одиночество и приносят с собой кучу незабываемых впечатлений. Бьют тебя почти до полусмерти. Они так развлекаются. Когда нажрутся в адяре, могут и два раза в день зайти. У них других развлечений здесь нет. Ходят пары или горбой, как малые дети, один на один бояться, трусы в душе. А если бы они не работали там, где они сейчас работают, то свои способности они показывали бы только в тех местах, где содержится умственно отсталые люди, своим, таким же по-свойски. Мы с тобойше чем мозгов. Это давно уже известно по жизни. Теперь о врачах. Больничка есть, но врачи там, по знаниям и по отношеням к больным, похожи больше на патологоанатомов, чем на хирургов или терапевтов. Им можно доверить разве только мёртвое тело. Живое кровоточит и орёт, а они не понимают, почему это происходит. В моей алистанской жизни только однажды встретилась хороший врач. Она лечила зеков от туберку. И тоже люто ненавидела амоновцев. Когда-то они убили у неё сына. Печальное отступление от описания моей пещеры. В одиночке можно курить, танцевать и даже петь, только не очень громко. Да этого нет никому никакого дела. Вечером, примерно в половине 10, надо от стены оттряхнуть кровать и идти за спальными принадлежностями. Небольшое очередь, и вот ты опять один на один со своими снами. которым тоже тесно в такой клетке, но сны могут лететь куда угодно. В этом их прелесть и превосходство над тобой, над их хозяином. В одиночке главное не сойти с ума от своих же собственных мыслей. Её даже можно и нужно принимать как место твоего временного отдыха от лагерной суеты. Вот только если бы не омон, а так жить можно. Можно заняться физкультурой, можно читать книги, их тебе принесут из библиотеки, всё можно, но в пределах установленных законом пяти шагов в длину и одним шагом в сторону. Всё остальное не для меня. Вот что я узнал и увидел в первый день своего заточения. Глава Десятая. Неудачная глава. Меня били сильно. Их было трое. У двоих ментов были дубинки. Ими били по печени. После того, как я упал, то он несколько раз получил ногой в живот и один раз пришелся в голову. Долго не мог встать. Потом долго отлеживался и зализывал раны. За это время я не мог встать. Я не написал ни строчки. Ничего не ел, только пил воду. Не было сил, чтобы заварить чай. Но так как я обещал вам, что все, что со мной происходит, я буду заносить в свой дневник, то это сейчас я и пытаюсь сделать. Надеюсь, что следующая глава будет более удачной. Извините. За такую краткость.